«Тому но виной», — с достоинством сказал Жихарь. «Куча сена, да слабый замок, да старый нурдаль, да индрик-зверь». «Что ж ты думаешь, трава сама в яме выросла, скосилась и в копну сползлась? Замок сам себе душку перегрыз? Старый разбойник по доброй воле с мешком расстался, а зверя индрика соловьиная песня разбудила?» «Сказать-то, может, любой», — не сдавался Жихарь. «Вот как? Тогда ступай, плыви на берег, отправляйся на все четыре стороны». Жихарь хмыкнул, повернулся и вошел в реку по колено. До берега было совсем недалеко, но из воды выснулись по чьи-то громадные зеленые руки и гулко заплескали в ладоши. Вода закипела, перед богатырем замелькались склизкие чешуйчатые тела,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 просто не строй ты про книгу унимая строка слыхал а про коркиса боркиса богатый побледнел мед из недонесной дарта золотой ложки капал ему на штаны а то что слыхал теперь слушай и покоряйся нынче ты мой со всеми потрохами жихрь совладал с собой поймал очередную золотистую каплю пальцем и облизал его